Карера отчаянно работала огнеметом, похоже все твари в реке устремились сюда к ним. Над вытряхнул остатки порошка в реку и бросил туда же кисет. Провожая взглядом быстро уносящийся мешочек, он молился об одном, лишь бы план сработал. Карера оглянулась. За ней над заметил новых прыгунов, перемахивающих по ветвям в глубь леса. Есть проблема сказала десантница. «Какая?» Она подняла огнемет и выпустила пламя в направлении джунглей. Напор пламени из дула ослабевал на глазах, словно у водяной струи из только что перекрытого шланга. «Горючее кончилось», — пояснила она. Фрэнк Брайан стоял бок о бок с сестрой, охраняя ее. Порой он мог поклясться, что может читать ее мысли. Так было и сейчас. Келли смотрела на реку, дожидаясь вместе с Маней Коуве какого-нибудь знака, подтверждающего, что план НАТО удался. Но еще Фрэнк заметил, как сестра ту и дело поглядывала на джунгли, в сторону тропинки, которой ушли ученый и девушка-солдат. Не укрылся от него и блеск в глазах Келли. Громыхнула очередная граната. Сквозь лесной полок посыпался град осколков и мусора. Автоматные очереди вокруг почти не замолкали. Шеренга рейнджеров мало-помалу отступала к кучке гражданских. Скоро им не останется ничего, кроме как пятиться к ручью и встретиться с тем, что таилось в его водах. Анна Фонг ждала рядом с Зейном и Олином Пастернаком, сторожившим... Телуксовца с девятимиллиметровой бреттой в руке. Крупнокалиберный пистолет плохо подходил для стрельбы по таким маленьким и подвижным мишеням. Сзади раздался рык ягуара Тортора. «Смотрите!» — вскрикнула Келли. Фрэнк обернулся. Его сестра стояла с фонарем в руке, освещая ручей. Тут он тоже увидел их в луче фонаря маленьких глянцевых существ, всплывающих из глубины и дрейфующих мимо по течению. — Ему удалось! — радостно воскликнула Келли. Профессор Ковы шагнул чуть ближе к ручью. Одна из лягушка-пираний ринулась на него из воды, но шмякнулась боком в грязь. Пару секунд она отрепыхалась, а затем замерла, оцепенела — Ова и Фрэнк переглянулись. Другого шанса не будет. Идти нужно сейчас. Фрэнк вытянул шею, засек чуть выше по склону капитана Ваксмана и прокричал во всю мощь, чтобы его услышали сквозь ружейный огонь. «Капитан Ваксман! План Ренда сработал!» Фрэнк помахал рукой. «Можно переходить уже!» Ваксман ответил кивком и прогремел Следом. «Так держать, бойцы! Отходим к ручью!» Фрэнк тронул козырек своей счастливой бейсболки и подошел к Келли. «Пора!» Мани опередил их. «Мы с Тортором пойдем первыми. Вскрытие проводил я, так что мне и опробовать план. Не дожидаясь ответа, Мани с питомцем приблизились к воды. Мгновение...» И Мани, глотнув воздуха, бросился в поток. Этот рукав оказался глубже предыдущего. Вода дошла биологу по грудь. Тортору пришлось перебираться вплавь. Но вот Мани уже вскарабкался на противоположный берег. Поднявшись, он обернулся. Скорее, пока все спокойно. Шевелитесь, скомандовал Ваксман. Гражданские пошли вброд вместе, цепочкой вытянувшись по течению. В воде плавали сотни тварей. Людям приходилось пробираться среди оцепеневших тел, распихивая по сторонам и опасаясь острых зубов, торчащих из неподвижных, разинутых пастей. Фрэнк, не дыша от страха, молился, лишь бы те так и оставались неподвижными. Добравшись до берега, компания, едва не паникуя, вышла из воды. За ними перебирались рейнджеры. Ринулись в воду при полном вооружении, даже не глядя на то, что их окружало. Когда они взбирались на сушу, по ту сторону ручья показалась первая группа тварей, что вернулись к воде освежиться. Пара лягушки пирани выскочила из леса и направилась к ручью, однако остановилась у самой кромки, хлопая жаберными крышками. «Похоже, опасность почуяли», — смигнул Фрэнк. «Но выбора у них не было, на суше они задыхались. И вот, словно повинуясь чему то тайному приказу, все скопище пираний мутантов устремилось в воду. «Уходим», — распорядился Ваксман. «На отравленную воду больше рассчитывать нельзя». Отряд побежал прочь от ручья, на покрытые лесом возвышенности. Свет фонарей по-прежнему стягивался к воде и берегам. Однако по прошествии нескольких минут стало ясно, что гонка окончена. То ли отраву до сих пор не смыло течением, то ли выродки наконец-то сдались. «Вот и все», — выдохнул Фрэнк. Келли, по-прежнему чем-то озабоченная, стояла рядом, шаря лучом фонаря по дальнему берегу. «Где же рядовая Каррера?» — спросила она в полголоса, затем повернулась к брату. «И где Над?» Выше по реке внезапно прогремел взрыв, эхом отдаваясь в лесу. Келли испуганно посмотрела на Фрэнка. «Они в беде». Над вскинул обрез и подстрелил еще одну тварь, у какой хватило наглости приблизиться. Карера сбросила с плеча канистру с горючим для огнемета и нагнулась над ней. «Долго еще?» — спросил Над, глядя во все глаза по сторонам, чтобы ничего не упустить. «Почти готово». Он посмотрел на ручей. В свете фонаря Кареры было заметно, что яд начал действовать. Ниже по течению стали всплывать его первые жертвы, но поток быстро увлекал их прочь. Узкая протока позади них была чиста от тел и не внушала доверия. Такое стремительное течение наверняка разнесло порошок дальше, поэтому оставаться здесь было небезопасно. Следовало спуститься вместе с отравой по течению и отыскать безопасный брод в том месте, где течение становилось ленивее и где яд все еще действовал. Только вот от спасения их отделяли полчища засевших в лесу тварей. «Готово!» — сказала Карера и встала. Она подхватила с земли свой агрегат и туго затянула крышку канистры, высунув наружу самодельный фитиль. Для работы огнемета горючего было слишком мало, но вполне хватало для другой цели. Так они надеялись. Над прикрывал их с обрезом. «Вы уверены, что все получится?» «Неплохо бы!» И это-то были слова ободрения, в которых он так нуждался. «Еще раз, куда целить?» — спросила Карера, приблизившись. Над повернул дуло ружья и указал на дерево с серой корой почти в тридцати ярдах ниже по ручью. «Окей!» — Карера запалила фитиль от газовой горелки. «Приготовились!» Она отвела руку назад и со всего маху швырнула канистру в воздух. Над затаил дыхание. Канистра, кувыркаясь, полетела и рухнула прямиком у корней того самого дерева. «Выходит, недаром нас гоняли играть в софтбол. Разновидность бейсбола с более крупным мечом пробубнила Карера про себя, а затем крикнула Нату: «Ложись!» Оба бросились в листья. Над, падая, придержал ружье дулом вперед. И очень вовремя. Из кустов выскочила зубастая тварь и приземлилась в нескольких дюймах от его носа. Над откатился и нападал ей ударом приклада. Перевернувшись потом на живот, он посмотрел на десантницу. «А это бейсбол», — проговорил Над. «Университет, старшие курсы». «Лежать!» Карера дотянулась и ткнула его лицом в грязь. Раздался глушительный взрыв. Сверху посыпались куски шрапнели. Над оглянулся. Задумка Карерой впрямь удалась. Ее стараниями полупустой бак для горючего превратился в огромный коктейль Молотова. Ночь вспыхнула пламенем. Карера подобралась и села. «А как там...» Теперь уже НАТУ пришлось швырять ее на земь. Второй взрыв показался им разрядом молнии, треск дерева в сочетании с гулким ударом. Окрестные джунгли прошило насквозь горящими кусками копола смолы. «Проклятие!» — выругалась Карера. Ее рукав загорелся, но она быстро затушила его орыхлую землю.